«Надо же», — сказал молодой парень, когда варяг отпрыгнул на пару метров назад, «а ты куда сильнее, чем кажешься, позволь опробовать на тебе новый прием, которому я научился у своего сенсия, он немного видоизмененный, но, думаю, тебе понравится, щенок». «Да кем ты себя возомнил», — разозлился варяг, расставив руки в стороны, он начал кастовать заклинание, которое и сделало его одним из лучших наемников, командир передового отряда князя Меладзе. И накенти перепилов, что-то неладное происходило. Перед командиром сражались два мага, чьи способности выходили далеко за грань нормальных. Такого он не видел даже когда его хозяин, князь Миладзе, несколько лет назад сражался в родовой войне против графа. Да, его господин силён, но тут нечто другое, а именно виртуозное владение магией. Оба прыгали, закидывали друг друга заклинаниями, и всё это происходило посреди снежной бури. Вдруг стало настолько ветрено, что из-за бурана стало невозможно разглядеть вообще ничего, а подходить ближе никто не отважился, да и наемник запретил вмешиваться. Легко можно попасть под раздачу. Сейчас гвардейцы наблюдали, как сквозь бурю проглядываются молнии, взрывы и вспышки заклинаний. После очередного взрыва из шторма выпрыгнул Кузнецов. Ветер немного поутих и командир увидел варяга. Гвардейцы Иван Бардаков. Отсчет 2.21 первого тайного отдела. Я могу говорить своими словами? интересовался Иван. «Да, конечно, обойдитесь без этих ваших военных словечек. У нас уже есть часть информации». «Тогда ладно», — вздохнул гвардеец. Когда Кузнецов отпрыгнул, варяг сделал что-то странное с руками и с воздухом. «Что вы имеете в виду? Он как будто схватил воздух, или за что-то невидимое, и пространство начало искажаться?» — с выпученными глазами рассказывал гвардеец. «Вот только Кузнецов тоже не стоял на месте. Ну кто будет ждать?» пока враг закончит подготовку, вот и он не стал, такого я раньше не видел, пацаны тоже сказали, что никогда ничего подобного не встречали, мы еще поспорили, Бардаков, пожалуйста, не отвлекайтесь, да, простите, варяг начал искажать пространство, я простите, не могу внятно объяснить, что произошло, своими словами, там появилась дыра, в воздухе. Перед варягом, из нее сплошным потоком выстрелила энергия, разрушительная мощь, там остался ровный след в асфальте глубиной полметра, и деревья даже исчезли, они просто испарились, а Кузнецов, да, Кузнецов, знаете, мы сначала думали, что этот парень просто суицидник, разумеется, мы знали, что он победитель мировой универсиады, но серьезно, какое-то соревнование, и настоящая битва против сильного противника, война сразу с двумя князьями. «Ну кто в здравом уме мог предположить, что он приедет один? Не отвлекайтесь, пожалуйста!» Кузнецов сделал сумасшедшие комбо, как в игре, представляете, подробнее, Бардаков. «Представьте огромное торнадо, внутри которого сверкают молнии, а состоит оно из огненных языков пламени, надеюсь, понятно объяснил, вполне, дальше. А дальше я потерял сознание, развел руками Иван Бардаков». Гвардейцы службы безопасности князя, Леонид Мурашкин. Почти все, кто не обладал магическим потенциалом, упали в обморок. Это был какой-то импульс, который создал Кузнецов, трясясь, говорил Мурашкин. Только благодаря магической стойкости, некоторые сохранили сознание, что там произошло. Две атаки встретились, но удивительно то, как Кузнецов действовал. Он старался сохранить магическую атаку и поддерживал это сумасшедшие торнадо, Но еще он молниеносно сократил дистанцию и ударил противника, держал заклинание и атаковал, имеете в виду физическую атаку, да, просто прыгнул с мечом наперевес, варяг куда мощнее, чем огненный смерч, но он создавал ее двумя руками, это и была его роковая ошибка, он не успел рассеять заклинание, признаюсь, у тех, кто не упал в обморок, мурашки побежали по спине, у меня так точно, прошу, не отвлекайтесь. Кузнецов появился рядом с варягом и отрубил ему руку, ему, сильному наемнику, но потом случилось что-то сумасшедшее, викинг даже не обратил внимания на потерю конечности, на ее месте появилась ледяная дубина с шипами, палец, да, кивнул Мурашкин, и Кузнецов опять начал одной рукой наносить удары мечом, а второй закидывал варяга заклинаниями. Потом поднялась буря, опять, наверняка, варяг так усиливался, так, опять вспышки, опять взрывы, вот только в этот раз к нам прилетела вторая отрубленная рука варяга, снег с ветром моментально утих, и что вы увидели, Кузнецов по локоть погрузил свою руку в грудь варяга, по локоть, глава 5, как кричит леса родовое поместье Кузнецовых, г, широкого, солнце беспощадно светило тонкой полоской света через плотные шторы. Прохладный свежий ветер подул в приоткрытое окно, и световая щель увеличилась. Единственный гость в комнате замычал и поморщился, попытавшись прикрыть рукой глаза. Следователь Леонид Котельников приподнялся на локтях и понял, что чувствует себя немного лучше, чем в последние дни. Он посмотрел на руки и тело, все в бинтах, о нем позаботились. Пришло время рассмотреть комнату получше. Мягкая кровать, комод, столик с цветами графином воды тарелкой с бутербродами. У Котельникова моментально потекли слюнки. Но что же произошло? Он потрогал перевязанную голову, даже пальцы в гипсе. Ужас! Пока он с жадностью поедал оставленную ему еду, в голову постепенно возвращались воспоминания. Его чем-то постоянно кололи и снимали пытки на камеру. Но кто это был? Зачем? Они ничего не говорили. Потом его спасли, вспышка, он в какой-то машине с визжащими девушками, и по-прежнему, лиц не видно, он постоянно терял сознание, и все воспоминания походили на обрывки фотографий, вытерев салфеткой рот, он увидел на ней вышитую золотыми нитками фамилию, Кузнецов, значит, вот кто мой спаситель, пробубнил Котельников и обнаружил, что и говорить ему не особо приятно, горло першило и саднило под кроватью что-то чихнуло, отчего бравый следователь аж подпрыгнул, больно дернув ногу, тоже, кстати, в гипсе. А тем временем, из-под кровати показался настоящий лис, здоровый такой, упитанный размером со среднюю овчарку. Рыжий удивленно посмотрел на проснувшегося мужчину и, довольно высунув язык, принялся смешно вылезать из-под кровати. «Эй, дружок, ты как тут оказался?» – прохрипел Котельников и слегка опешил. Когда увидел, что у лиса три больших и один маленький хвост, так ты метеоритный, погладить его котельников побоялся. А вот животное не особо стеснялось. Потянувшись, он подошел, лизнул ладони и сунул мордочку в загипсованную руку. «Ну да, чего я спрашиваю то?» – вздохнул следователь. Попробовал пальцем погладить по голове лиса и увидел тонкую полоску ошейника с вышитым на нем именем. «Кицуня, Кицуня, кажется». «Кто-то про тебя говорил в отделе, Гидра, давай на вторую позицию и там уже прыгай». Раздался женский голос с улицы, любопытство взяло вверх, как удачно, что у кровати стояли костыли. Кое-как Котельников приподнялся и проковылял к окну, отдернув шторы, он еще раз поморщился, словно вампир, которого сейчас расплавит. Окно выходило во внутренний двор с видом на огромную стену, внизу бегали и прыгали полуголые красотки, Котельников их уже видел. Кажется, это рыцари Кузнецова. Забавно звучит, при условии, что они девушки. Уже много слухов ходило по городу, и каждый хотел посмотреть на них, полагая, что это только красивая обертка, а на самом деле, это тайные жены Кузнецова для воскрешения потенциала рода. Если и так, то Котельников не осудил бы графа. Собственно, что тут такого? Вполне обыденная история, только почему они рыцари? В голове опять замелькали образы. Все же уколы вызывали странные воспоминания, но он точно помнил, как татуировка одной из девушек превратилась в настоящие мечи. Ну бред же, но в этот же момент у белокурой красавицы в руках появились топоры, как раз из татуировок на спине. Какого? Пробубнил следователь. кицуня издал душераздирающий крик и с довольным видом посмотрел на опешившего Котельникова. Девушки тоже остановили тренировку и посмотрели в окно. Ой! «Проснулся», — воскликнула блондинка и одарила следователя лучезарной улыбкой. «Не будь он женат, поддался бы на такую красоту, Трофим». Наш больной проснулся, и девушки быстро скрылись в доме. Через несколько минут дверь открылась, и в комнату вошел мужчина с тонкими усиками. Кажется, его звали Трофим, и он был доверенным лицом графа. Они с Котельниковым пару раз пересекались. За ним вошла женщина с пышными формами, Копной черных волос и тарелкой пирожков. Ее Котельников не знал. Из-за ее спины выглядывал мальчик. Кажется, Боря, ведь именно с ним следователь разговаривал в круглосуточном магазине. И последней вошла рыжеволосая девушка, судя по форме, институтская. «Доброе утро», — учтиво кивнул Трофим. «Как ваше здоровье, господин Котельников?» От такой вежливости мужчина впал в ступор, но все же ответил. Побаливает немного, не лукавьте, улыбнулся заместитель графа, я знаю, каково это, когда все тело переломано, он посмотрел на рыжеволосую девушку и женщину с пирогами, это Виолетта, она будет вас лечить, а это Маруся, она будет вас кормить, так что пока не поправитесь, полежите тут для вашей безопасности, Трофим. Протиснулся вперед Боря, давай его, может, в гостевой домик, и он подмигнул. «Хорошая идея», — улыбнулся тот. «На этом мы вас с фиолеттой оставляем, так что вы ее не обижайте, а то она может делать разные интересные фокусы с организмом и его содержимым». Котельников посмотрел на покрасневшую рыжеволосую девушку. Она практически стала одного цвета со своими волосами, что вы, и в мыслях не было. «Скоро приедет человек из канцелярии, так что будьте готовы», строго сказал Трофим. Маруся поставила тарелку с едой, а мальчик позвал лиса к себе, почему-то назвав его лисенком. После все покинули комнату, оставив их наедине с Виолеттой. Минут десять она водила по нему руками, сращивание кости и восстанавливая целостность плоти. Затем дверь с силой распахнулась. Леня. На пороге стояла жена Котельникова, а рядом с ней маленькая дочка. Софья, Любава, попытался подорваться следователь, Но хрупкая рыжеволосая девушка положила руку ему на грудь и силой прижала к кровати. «Не надо дергаться», и в глазах мелькнула угроза. «Вы же не хотите, чтобы раны открылись?» Котельников послушно кивнул и улыбнулся семье. Улыбающиеся девчонки, все в слезах, подошли к кровати. Все же с их любимым мужем и отцом все в порядке. Ну почти, не считая загипсованного тела. «Папа, а мы тут познакомились с такими мальчиками», по-детски просто сказала Любава. «Какие такие мальчики?» Прищурился Котельников, поглядывая подозрительным взглядом на жену. «Ну давай, любавушка продолжай». Улыбнулась мама. Я подружилась с мальчиком Борей. Говорят, он удачливый. А еще тут есть Кицуня, большая лиса, но он лисенок. Ой, а еще тут был дракон, но он уплыл. И вода разговаривала. Виолетта незаметно улыбнулась, но продолжила лечить Котельникова. «Софья, давай я договорюсь с ребятами из отдела». «Сдадите парочку анализов, за такие шутки, в зубах бывают промежутки». Погрозила пальцем жена. Через час Виолетте удалось срастить все серьезные повреждения органов и мелкие кости. Осталось заняться ногами и парой ребер, но тут в дверь постучались. «Я сама», — кивнула Софья Викторовна, вставая со стула. Открыв дверь, она удивилась. «Здравствуйте, уважаемая Софья Викторовна». «Позволите пройти», — вежливо спросил мужчина на пороге. Женщина удивленно осмотрела его и отошла в сторону. Следователь едва не захлебнулся стаканом воды, когда узнал этого человека, Алексей Октябринович. «Ваше сиятельство, дорогая, поздоровайся, это граф Газонов, первый помощник главы имперской канцелярии». Софья сделала книг сын, а гость мило улыбнулся и подошел к кровати. «Здравствуйте, юная красавица», — сказал Газонов наклонившись к дочке Котельникова, та только кивнула. Он прошел к окну, задернул шторы и, не поворачиваясь, обратился ко всем дамам. «Не могли бы вы оставить нас наедине?» Хоть это и звучало как просьба, но возражать не осмелилась даже Виолетта. После того, как все покинули комнату, Алексей Октябринович подвинул стул к кровати, присел и вежливо продолжил. «Уважаемый Леонид Аркадьевич, Буду с вами откровенен, сегодня ночью в канцелярию поступило заявление, что вы были похищены князьями Леонтьевым и Меладзе. Также есть видеозаписи с камер автомобиля графа Кузнецова, на котором, скорее всего, вас и привезли сюда. А раз вы государственный служащий, то дело переходит в наше ведомство. Если подтвердиться, что в этом замешаны высшие аристократы Меладзе и Леонтьев, Этим буду заниматься лично я, а теперь рассказывайте с самого начала, давайте не будем ходить вокруг да около, ну как бы я смог победить такого сильного противника, как этот снежный викинг, да еще и без ярха, ну серьезно, простое, но в то же время такое, сука, тяжелое решение, протоколы, именно они помогли мне сделать последний удар, и ладно бы мы активировали самый простой, но нет, пришлось включить протокол сердитый, и после него мне придется взять недельку в санатории и отлеживаться в мягкой кроватке. Однако он сделал свое дело. Огненный ураган с щепоткой молнии, как же это эпично. Такого заклинания я еще не делал, но Лора помогла. Когда викинг выстрелил в меня силой, тут уж пришлось действовать на опережение. Лора сработала вовремя, как и всегда. Сердитый протокол разогнал энергию. Вбросил гормоны и заблокировал некоторые доли мозга. Впав в ярость, я мог наблюдать за собой только со стороны. И наконец моя рука пробила грудь этому здоровяку. «Прости, приятель, ничего личного», — сказал я еще живому противнику, который пытался накастовать заклинание, но умер раньше. Как только тело упало к моим ногам, я быстро оценил обстановку. Эффект протокола еще действовал, а значит, разберемся с остальными. «Наверное», — Со стороны гвардейцев я выглядел куда страшнее, чем мне казалось. По снежной дороге сквозь затихающую бурю, не спеша идет парень. Руки по локоть в крови, глаза горят голубым пламенем настолько сильно, что оставляют дымку в воздухе. Ну да, картина для финала эпичного фильма. Я вскидываю ладони туда молнией, нос наложится рукоять меча. Пришлось выкинуть во время последнего удара. Сдайтесь, и вы будете жить. Простое требование, и мне казалось... Вполне адекватное. Ну а кто хочет быстрее отправиться на тот свет, я вас жду. Со стороны выехали два танка, напоминающих те, что я привез из Японии. Видимо, князья закупали технику и у них дуло нацелились на меня. Я расставил руки в стороны и улыбнулся. Ошибка. Первая попытка выстрела обернулась неудачей. Конечно, а как же иначе? Лора уже знала эту модель и быстро взломала машины внутри. Куча мелких молний ударила в танк. Превратив в печку для всех внутри, затем выстрелить попробовал второй танк, фатальная ошибка, б второй танк постигла участь первого, видимо, этого хватило, чтобы вселить ужас в сердца гвардейцев, все ринулись в рассыпную, и я мигом забыл про них, пусть спасают свою жизнь, атаковать меня они точно побоятся, и произошедшее еще надолго останется у них в подкорке мозга, отключить протокол сердитый, приказал я, ох, вот она, реальная ошибка. Тело моментально налилось свинцом, мышцы одеревенели, а в голове заиграли тысячи барабанов. «Стой, делаю, что могу!» – воскликнула Лора. «Разгоняю энергию!» Печати в этот раз справились на ура. Ты не теряешь сознание и даже ходить можешь. Походу, стоит после этого приключения уделить больше внимания печатям. Во внутреннем хранилище еще столько этажей не открыто. Эх, но надо идти в гости к князю, и уж с ним точно придется действовать куда хитрее». Повернувшись к машине, я поблагодарил всех богов этого мира, что никто на меня не нападает. Сейчас, наверное, самый удачный момент, даже ноги едва гнутся. Хорошо, что по мере того, как энергия бурлила по каналам, а печати работали на полную катушку, мне постепенно становилось лучше. Надеюсь, Ерх готов, и Любавка, не успел я закончить фразу, как увидел крышу бронированного автомобиля, которую разорвали на пополам. Внутри никого не было. Очнулась, обрадовалась Лора, я же не разделял ее задор и веселья, даже если Ерх с ней поработал, и она будет вести себя более-менее нормально, то всегда есть вероятность срыва, таких ребят в моем окружении хватало, та же света или истеричный фанеров, дойдя до машины, я обнаружил внутри неприятный сюрприз, эта зараза взяла Ерха, воскликнул я, как так-то, я понимаю, что это ее единственный друг. Но блин, он мой меч, какого хрена, она же не настолько тупая, чтобы оставлять потомка ее господина без оружия, слава богу, ходовую часть и двигатель Любавка не тронула, дорога до поместья прошла спокойно, видимо, гвардейцы и прислуга уже в курсе, чем закончилась драка, хоть не придется лишний раз объяснять людям, что им лучше покинуть здание, я подъехал сразу к крыльцу, самое время войти через парадный вход, надо же, как интересно. «Прислуга храбрее, чем гвардейцы», — подметила Лора. «На входе стояли горничные и парочка дворецких, выглядели они испуганно, сомневаюсь, их хозяин относился к ним достойно, что вы тут столпились, поднимаясь по лестнице», — спросил я, — ответил немолодой дворецкий. «Если это возможно, мы просим вас не убивать прислугу, у многих дети, мужья и жены, мы не выбирали, где родиться и к кому пойти в услужение, но если вы решили убить всех...» то прошу пощадить детей. Здесь все слуги князя, остальные не виноваты. Так, стоп, я поднял руку, но тут же убрал ее за спину, на ней еще сверкала кровь викинга. Даже стало стыдно. С чего вы решили, что я буду убивать невинных людей? Я сражаюсь с теми, кто нападает на меня. Я даже не всех солдат убил. Блин, Миша, речь, конечно, от Бога, ничего не сказать. Фыркнула Лора. Скажи, чтобы шли к семьям. Наш господин... Князь Меладзе, когда участвовал в войнах, убивал всех подряд, пожал плечами мужчина. Я только вздохнул. Сколько еще появится поводов расправиться с этими ублюдками? Послушайте, я создал воду и вымыл руки. Ступайте по своим домам. Вашего господина сегодня не станет. Возможно, и этого здания тоже. И если в доме есть еще кто-то у вас, примерно полчаса, сообщила Лора, сверяясь с данными. Князья со своей армией прибудут к этому времени. 10 минут, и в доме не должно быть ни души, кто останется, рискнет своей жизнью, а я не собираюсь никого спасать», — пояснил я, открывая большую двустворчатую дверь. Прислуга разбежалась по всему зданию, выгоняя всех оставшихся на улицу. Лора сделала полную карту здания, довольно интересное строение, куча потайных ходов, секретов и сейфов. «Я не стала блокировать сигнал тревоги», — сказала Лора, — «теперь финальная стадия, что нас ждет» поинтересовался я, все же я еще не сражался против такого количества людей, не монстров, а в моей голубоволосой помощнице содержались стратегии и тактики на любой случай, они прибудут все вместе, думают, тебя загнали в угол, все же, отступать нам некуда, сзади океан, скорее всего, они побоятся разрушить здание, все же тут наверняка много документов и секретов, будет штурм, но сами князья спрячутся за спинами подчиненных и выйдут, когда убедятся, что ты слаб, и пришла пора нанести решающий удар. Лора дала вполне очевидный ответ, что еще ждать от трусов, хоть и сильных, но трусов, дом очень любопытный. В подвале секретная дверь, за которой имелись всевозможные ходы, куда они вели, Лора до конца не показала, все же их много и они очень длинные, возможно, спущусь туда, если будет совсем тяжело, но пока все идет по плану, и противник сам идет ко мне в руки. По дороге в кабинет князя я заглянул в спальню, взломал сейф и достал несколько крупных кристаллов. Самое приятное, что тут помимо красных есть и синие. Отлично, усиление мне необходимо. Что ж, пока ждем гостей, давай посмотрим, что у них тут. Лора показала несколько спрятанных сейфов и, быстро открыв их, я уселся в мягкое кресло в кабинете Меладзе. Сколько еще тайн скрывает этот остров? Глава 6 Штурм и уничтожение. За ближайшие полчаса я узнал много интересного, и это я прошелся только по верхам. Наверняка, в этом поместье собрана не вся информация, так что всех секретов не раскрыть, но некоторые, например, катакомбы под поместьем были вырыты еще до миладзе но кем, неизвестно. Да и князь еще не успел проверить все ходы. Распространялись они на многие километры в разные части Сахалина. Возможно, один из них приведет и в поместье к Леонтьеву. Интересно, что оба князя занимались нелегальной продажей метеоритных монстров. И на острове была не парочка метеоритов, как говорилось в официальных источниках, а гораздо больше. Вот для чего они разрабатывают блокирующие излучение. От энергии до метеоритных импульсов. Хитро устроились. Ну и подкупы коррупция и прочие мелочи жизни. Да, они вели записи должников и продажных жандармов, а куда без этого, даже в преступной деятельности не обойдешься без учета. Но у них также имелись и легальные заработки, например, сырье и шахты, на которых трудилось большее число жителей Сахалина, и шахт было много. В общем, князья реально почувствовали безграничную власть, а она, как известно, расслабляет, и оба решили, что им все сойдет с рук. Увы, случился Миша Кузнецов. Параллельно с изучением всякого интересного я рассасывал очередной кристалл. Такими темпами, может и не будет отката от протокола, что уже звучало как нонсенс. Лора сканировала секреты медленнее, чем обычно из-за восстановления, и вдруг она воскликнула. О, а тут есть еще кое-что интересное. Хорошая защита. Пошли посмотрим. Я посмотрел на часы. Князья прибудут уже совсем скоро. Но время еще есть. Поднявшись на четвертый этаж, я остановился у камина. «За ним есть помещение», — пояснила Лора. «И оно очень хорошо защищено. Я не могу просмотреть. Ломаем». Улыбнулся я и ударил по каменной плите. «И если кажется, что кража Ирха ничем не аукнулась, то это ошибочное суждение. Мне необходимо вернуть мой меч, но обстоятельства сейчас немного другие. Да и Ирху я доверял. Уж он не пропадет». Тем более с такой помощью. В любом случае, придется искать Любавку и моего дорогого друга с комплексами. Все же вряд ли они куда-то денутся с острова. Болванчик справится, когда выздоровеет. Сломав стену, я убедился, что там действительно было небольшое помещение 3 на 3 метра, похожее на каменную коробку. В центре стоял постамент с водруженным на него предметом. На вид обычный камень, напоминающий осколок или деталь конструктора. Ну, что скажешь. «Поинтересовался я у Лоры. По мне так ничего особенного. По крайней мере, я ничего не ощущаю». «Странно», — хмыкнула Лора. «Я тоже. Точнее, от него что-то исходит, но очень незначительное. Хаос?» «Поинтересовался я. Нет», — твердо ответила она. «Такого я раньше в этом мире не встречала. В этом бровь сама приподнялась. Ну, она задумалась. Боюсь делать безосновательные предположения, но этот камень испускает очень слабый сигнал» как у телепорта, я опешил, так, погоди, взяв в руки камень, я покрутил его, ты имеешь в виду нашего телепорта, не совсем, сомневаюсь, что он откроет такой же портал в наш прежний мир, просто у него схожие показатели, она появилась рядом с костюмом ученого, но, похоже, это не все устройства, если собрать, то дофиг знает, что будет, ладно, заберем, прихватил камень, завернул его в тряпочку и вернулся в кабинет. У князя на столе был стационарный телефон, и я поднял трубку. Думаю, он не расстроится, если я позвоню домой. Поместье рода Кузнецовых. «Слушаю», — раздался голос Трофима после поры гудков, с бойцам невидимого фронта. На лице сама собой вылезла улыбка. «Трофим, давай только без долгих разговоров, а то у меня намечается нехилая битва, и, возможно...» «Придется немного превозмочь. Как там Котельников?» «Все хорошо», — по-военному отчеканил Трофим. «Я позвонил Виолетте, как вы и сказали. Она практически закончила лечение». «Рад слышать», — ухмыльнулся я. «Нападений никаких, никак нет. Но японцы сегодня заканчивают и улетают». «Ага, понятно», — кивнул я. «Спроси, они могут подбросить сюда?» «Ну скажем, отряд Перестукина в роботизированных костюмах?» «И если да...» то сколько по времени это займет, а я вам и так отвечу, чуть больше суток, у них грузовые дирижабли, им придется сделать крюк, ладно, пусть так, ты спроси все равно, я рассчитывал закончить дела куда быстрее, но все же перестраховаться стоит, что-нибудь еще, да, приехал граф Газонов и допрашивает Котельникова, кажется, к вам скоро нагрянет спшники для ареста князей, так что имейте в виду, да-да, мне надо добраться до них первым, Вздохнул я, выглядывая в окно, вдалеке появились машины и танки, кажется, минут через пять они будут перед зданием, я уловил твою мысль, я просто предупредил, отлично, тогда пока и привет девчонкам, они хорошо справились с операцией, и повесил трубку, пора готовиться к нападению, но тут уже позвонили мне, и явно не Трофим, это они, игриво сказала Лора, появившись за столом в расстегнутой белой рубашке. «Будущий санаторий рода Кузнецовых слушает», — сказал я, взяв трубку. «Не знаю, почему, но мне хотелось еще немного подпалить жопы этим князьям». «Ага, значит, все-таки пробрался ко мне в кабинет, как крыса». С места в карьер заистерил миладзе На заднем фоне его начал успокаивать Леонтьев. «Знаешь, а у тебя тут куча интересных вещичек нашлась», — улыбнулся я. «Ты труп, ты просто труп, не найдя что сказать». Он напустился до старых добрых угроз. Если выйдешь из дома сейчас, то обещаем убить тебя быстро. Голова с плечи все. Если же нет, нет, не выйду. Улыбнулся я. Но вы можете сами прийти и попытаться меня вывести. Или два сильных князя уже боятся. Думаешь нас спровоцировать? Да мы таких как ты на завтрак. Надеюсь, вы окажетесь посильнее вашего снежного подручного. Потому что если нет, вся война для меня не более чем экскурсия на Сахалин. Ты можешь говорить... Что угодно, у нас 2000 тысячи солдат и еще 1000 на подходе, среди них примерно половина маги, а ты один, так что твои слова звучат, по меньшей мере, забавно, столько пустой бравады, тогда не будем терять времени, нападайте. Я уже хотел повесить трубку, но решил еще немного их позлить, кстати, князь, а не расскажешь что это за камешек у тебя за камином такой интересный, в трубке послышались тяжелые вздохи, еще чуть-чуть. И он закипит. Кажется, я попал в точку. Теперь уж он не станет разрушать дом. В итоге, он первый бросил трубку. Какая истеричка, рассмеялась Лора. Может, ему валерьянки попить? Да зачем зря переводить лекарства? Пора начинать. Я взял меч со стола, поправил одежду и пошел вниз. Выглянув в окошко, подметил, что они взяли в полукольцо весь особняк. Техника уже почти заняла позиции. Также через инфракрасное зрение я увидел, как военные практически окружили здание. Теперь я даже в океан не смогу прыгнуть, если захочу, а я не захочу». Снайперы закрепились на крышах автомобилей и выцеливали каждое окно, а я про себя отметил, сколько же у них людей, и это еще не все. Там на подходе еще ребята едут. «Тебе даже не страшно?» – подметила Лора, сканируя мое состояние. «Удивительный ты человек, Миша, а чего бояться? Уже некуда отступать, придется сражаться». План у нас есть, да и страх сильно мешает в бою. Спустившись в холл, я сел на лестницу на первом этаже и стал ждать. Выделил Лори большой канал энергии, чтобы взломать их частоты и слушать приказы. Командиры 1-го, 3-го, 5 -го, 7 -го, 9 -го отрядов, начать разведывательную операцию. Раздался голос. Огонь на поражение. Враг может быть не один. Также у него есть питомцы. Используйте щиты сразу и передавайте всю информацию. Есть. По очереди ответили командиры, ну вот и началось. Простая потасовка в ресторане на краю империи переросла в такое масштабное побоище. Вот только ни одни князья тут могут качать права. Я уже видел то, что творилось внутри лаборатории, где держали Любавку, и жизнь людей на грани бедности тоже приходилось наблюдать. Я не собираюсь сдерживаться. Теперь точно нет. Пять отрядов заходило с разных сторон. Остальная часть заняла оборону и принялась ждать. Дежавю улыбнулся я, вспоминая похожую ситуацию в Северной империи. Дальше ждать не было смысла. Я закрыл глаза и попал во внутреннее хранилище. Найдя астральное тело своего гигантского питомца, я моментально оказался у него на острове. Аркадий Михайлович, ну как вы тут, готов к первому сражению? Сейчас Аркадий был не огромной махиной а средние рептилии примерно с меня ростом, так и ему, и мне удобнее. Повернув голову, он секунду изучал меня, а потом кивнул. «Хех, понимаешь же!» Улыбнулся я и погладил по голове как щенка. «Попроси своих друзей, может, они тоже хотят повеселиться?» И еще один уверенный кивок. «Тогда начинайте!» Я открыл глаза и как раз вовремя. Из дальнего конца поместья к нам приближались сразу два отряда, В каждом по 10 человек, еще три подразделения также скоро окажутся в доме. Они проверяли комнаты по отдельности, не разбредаясь по местности. Работают профессионалы, ничего не скажешь. В это же время здание слегка задрожало, и вибрация увеличивалась с каждой секундой. Выглянув аккуратно в окно, я увидел озадаченность на лицах гвардейцев. Только я знаю, что с вами будет. Даже интересно, у кого участь лучше, у тех, кто остался на улице, Или у проникших в дом, Аркадий со своими друзьями сейчас устроит вам небольшое представление. А пока водная братва вылезает, я решил немного ускориться. Лора, давай, как обычно, достав меч, я побежал в сторону ближайшей штурмовой команды. Они как раз заходили в наш коридор. Сперва я ослепил их вспышкой, потом попробовал атаковать огненным шаром, но он испарился в нескольких сантиметрах от бойцов. «Есть контакт», — заорал один из них. Лора моментально предупредила, что ко мне стягиваются все бойцы в доме. Пришлось спамить вспышками без остановки. Добравшись до первого солдата, я быстро лишил его жизни старым добрым мечом. «Минус один», — крикнул кто-то впереди. Я схватил тело мертвого солдата и прикрылся им как щитом. Его товарищи открыли огонь, даже не удосужившись проверить, жив он или нет. «Значит, никаких компромиссов. Хорошо». Второй рукой я перехватил автомат у своего щита и открыл огонь в ответ. Хорошо, что Лора продолжала корректировать стрельбу. «О, как!» — обрадовалась она, да и я вместе с ней. Пули пробивали защиту и без преград попадали в головы. «Интересные пули, дорогие, не отвлекайся!» — приказал я, и с телом на руках ринулся на солдат. Подбежав к первому застреленному бойцу, я на ходу поднял его автомат и продолжил теснить остальных. Пуль я не экономил да и летели они все в голову тут подоспели и другие отряды зайдя со спины они также открыли по мне огонь пришлось поменять стратегию и с помощью магии толкнуть автоматы в ближайшую свободную комнату и запрыгнуть туда же оценка противника прислонившись к стене я проверил обойму перезарядил автомат и распихал по карманам дополнительные магазины семнадцать убитых тридцать в здании двадцать северной части тринадцать с южной отраппортовала лора Как в старые времена, когда-то мне с автоматом наперевес было куда сподручнее, чем с мечами и прочим холодным оружием. Проверим, не растерял ли навыки. Граф Кузнецов, сдавайтесь, крикнул один из солдат, выглядывая из коридора и выцеливания меня. Мы не будем стрелять. Ах, маленький врунишка, хихикнула Лора. Графья не сдаются. Не глядя, я вытянул автомат в проход и сделал несколько выстрелов. Послышался звук падающего тела. О, попал. Тогда их тактика немного изменилась. В ход пошли дымовые гранаты и слезоточивый газ. Ну раз так, то им же хуже. Лора включила мне глазки и фильтровала с помощью энергии кислород, чтобы я мог спокойно передвигаться и видеть в дыму. Противник стал подступать ближе к моему укрытию. Пришлось опять достать автомат и сделать несколько выстрелов. Но на этот раз пули ударили в щиты. Эх, ребята подстраховались. А с улицы раздались первые взрывы, рев монстров и прочие непотребства. Кажется, Аркадий и его друзья начали веселье. Я не стал жадничать и открыл для своего питомца большой канал энергии. Гулять, так гулять, на том свете отдохну, когда-нибудь. Они близко, предупредила Лора, высвечивая фигурки людей, как в компьютерной игре. У них тепловые приборы, значит, будем действовать по-читерски. Я напитал пули энергии, и когда первый боец показался в дверном проеме, Его снесло, размажив полтела Затем в ход пошли обычные гранаты. Сразу штук 10 Лора анализ. Все нормально. Доспех выдержит. Только отойди подальше. А я понижу температуру тела, чтобы приборы не видели. Штурмовой отряд. После того, как бросили гранаты, многие из отряда подумали, что противник, если и не мертв, То хотя бы ранен, а значит, его надо быстро добить и предоставить тело господину Заходим, скомандовал командир третьей группы Единственный оставшийся в живых из офицеров Заглянув в комнату и посмотрев через тепловизоры Они увидели только мелкие очаги пожара Без приборов вообще ничего не разглядеть В воздухе пыль и дым стоит столбом Оставшиеся бойцы быстро начали забегать в разрушенную комнату Тут дыра в полу сообщил один из солдат, возможно, он успел уйти вниз, пятый отряд, живо вниз, если он там, предупреждайте, распорядился командир, мы сейчас все проверим и придем к вам, 10 человек быстро убежали вниз, перезаряжая обоймы, чисто, с разных частей комнаты раздались голоса солдат, он убежал, останков нет, правда, раздался насмешливый голос сверху, это он, он на потолке, крикнул солдат и тут же потерял голову. Командир наблюдал через тепловизор, как головы его солдат отлетали в стороны, он поймал их, этот граф умудрился их обхитрить, без приборов в дымовой завесе боец ничего не увидит, но почему не видно самого графа, он понизил температуру своего тела, кажется, ты последний, раздался голос сбоку, командир, дерись как мужчина, лицом к лицу, зарычал военный, о, теперь мы так заговорили, хорошо, военный услышал щелчок пальцев, И дым с пылью исчезли. Сняв тепловизор, он увидел страшную картину. Его солдаты лежали обезглавленные, а в метре от него стоял виновник произошедшего. Надо продержаться до прибытия отряда с первого этажа. Они наверняка слышали шум и крики, промелькнула мысль в голове командира. «Хочешь потянуть время, пока не придет подкрепление?» — улыбнулся пацан, подходя к двери и закрывая ее на щеколду. «Не волнуйся», — они не успеют, ну что, хочешь в рукопашную, да пошел ты, мужчину охватил животный страх, что это за монстр, это же практически еще ребенок, ему только 20 лет, как он может так сражаться, военный вскинул автомат и нажал на спусковой крючок, чик, патроны, пожал плечами граф, их никогда не хватает, постоянно приходится проверять, вас разве не учили считать выстрелы, ну давай, нападай, откинув автомат, Мужчина вынул нож и встал в боевую стойку. «Давай, ты уже упустил шанс остаться мужчиной?» Вздохнул Кузнецов, вскинул руку, и мужчину с огромной силой выбросило в окно. Командный передвижной пункт перед поместьем Меладзе. «Какого хрена штурмовые отряды творят?» Рычал граф Леонтьев, сидя за столом. «Валера, а про тех тварей ты ничего не хочешь сказать?» Ткнул пальцем в сторону поместья Меладзе. Сейчас над зданием показались пять огромных рептилий, а еще через несколько секунд с обеих сторон поместья выбежало множество монстров, похожие на крабов, только размером они чуть больше собаки, но некоторые были почти с человека. Магов на позицию, закричал в микрофон Леонтьев, уничтожить тварей, в передвижном штабе, помимо Меладзе и Леонтьева находились операторы и командиры гвардии обоих князей это его питомцы со страхом в голосе прошептал один из подчиненных не знаю ходит много слухов про этого Кузнецова, а в это время монстры вступили в битву с гвардией и судя по быстро смещающейся границе обороны последние терпели большие потери да размажьте вы их с танков приказал командир СБ миладзе артамонов оба князя повернули головы к экранам первые выстрелы по монстрам были не особо результативными. Но все же они замедлились. Сбрейте этих тараканов пулеметами. Используйте маголитовые матроны. Быстро. Продолжил командовать Клюев, начальник СБ Леонтьева. Заработали турели, и первая монстров посыпалась В это время маги-истребители подбирались к рептилиям. Может и нам стоит размять кости, улыбнулся Леонтьев. Князь Меладзе давно не видел друга в таком приподнятом настроении. «Кажется, азарт битвы начал просыпаться после стольких лет затишья, а ведь когда-то они входили в топ-100 сильнейших магов Империи. Я воздержусь», — он повернулся к оператору. «Что там с штурмовой командой?» «Тишина», — ответил солдат. «Как тишина?» — покраснел от злости князь. Мельком бросив взгляд на камеру, которая показывала дом, он увидел, как на втором этаже разбилось стекло, и с огромной скоростью нечто оттуда вылетело. Через несколько секунд об обшивку машины что-то ударилось и упало на землю. «Посмотри», — махнул Артамонову его господин. Мужчина выскочил на улицу и вернулся через несколько секунд. «Ваше сиятельство — это тело командира третьей штурмовой группы. Все в штабе повернулись в сторону князей, ожидая дальнейших указаний. Пустить магов в здание», — распорядился миладзе Операторы начали отдавать указания командирам, а те, по цепочке, передавали приказы князей подчиненным. Прошло полчаса, но ни один из магов так и не смог проникнуть в здание. Был еще неприятный нюанс. Пять огромных рептилий, которые до этого просто размахивали хвостами и топтали гвардейцев, выпустили из пасти энергетические лучи, которые сжигали солдат буквально за секунды. Господин, 70% личного состава уничтожено. Техника не смогла нанести существенного вреда монстрам. Отрапортовал один из операторов, ублюдок кузнецов. «Почему никто не может выбить его из моего же дома?» В истерике крикнул миладзе выпуская ауру. Он слегка переборщил, и один из операторов упал в обморок. Господин поднял руку более стойкий подчиненный, пытаясь справиться с давлением ауры. Из поместья пытаются дозвониться. «Это он!» — улыбнулся Леонтьев, поправляя доспехи. «Соедини!» — быстрый щелчок на пульте и раздался бодрый голос. «Эй, ну что, где вы там, Кузнецов? Что ж, мы признаем...» «Ты оказался сильнее, чем мы предполагали, но исход очевиден», — сказал миладзе — «конечно, вы умрете», — с легкой насмешкой в голосе произнес Кузнецов. «Это не бахвальство, вы теряете людей, и когда у вас никого не останется, я приду за вами, и не пожалею всех, кто осмелится вас защищать», — смелое заявление, парировал миладзе — «но ты по-прежнему в доме, как птичка в клетке, и в любой момент...» «Эта клетка может сложиться, хватит пустых угроз, если хотите попробовать, то приходите лично, мой Аркадий вас не тронет, даю слово пацана, издеваешься, молокосос», – прошипел миладзе «стой, я иду», – поднял руку Леонтьев, «покончим с этим, раз и навсегда, так мы потеряем большую часть солдат и техники», – немного помолчав, он ударил себя по карману, «если что, у меня есть те таблетки, ты серьезно», – удивился князь миладзе «Мы с ним и так справимся. Хочу решить все быстро. Ты со мной?» Леонтьев посмотрел на партнера серьезным взглядом, в котором читалась решимость и легкая жажда крови. «Ну не знаю», — пожал милад за плечами. «А если это трюк, чтобы выманить нас и разом уничтожить? Может, ты один?» «Ха, ты чего?» — зассал, — ухмыльнулся Леонтьев, взяв на грудную камеру. «Вот уж не ожидал от тебя такого, и вышел из штаба». Меладзе впервые понял, что его компаньон прав. Он зассал, уже никакие снайперы не караулили окна, так как либо сгорели в лучах Славы Ой, точнее в лучах Аркадия и его товарищей, либо отходили на дальние рубежи. Группы военных, окружавших здание, давно сожраны крабами, которых привел мой питомец и его новые друзья. Вообще удивительно, как все сложилось. Я ожидал, что рептилии быстро разберутся с крупной техникой, но потери военные несли именно из-за крабов. После того, как я зачистил дом... У меня выдалась минутка на передохнуть Я позвонил этой сладкой парочке и пригласил в дом, но вызвался только князь Леонтьев. «Забавно, что если бы они пришли вдвоем, у них бы было больше шансов», — подметила Лора. «А кто сказал, что я бы их пустил в дом?» — улыбнулся я. «Если бы они вдвоем решили пройти, я бы накрыл их огнем Аркадия». Лора появилась передо мной и посмотрела с осуждением. «А что, сколько раз они меня обманывали?» — воскликнул я хер этот кодекс чести? Слышала же, что на войне все средства хороши, особенно, когда ты один, и против тебя несколько тысяч человек. Я бы без зазрения совести убил их на подходе, но ты не один. На твоей стороне сражаются метеоритные монстры», — подметила Лора, — «против которых в этом мире борются. Нет, это мой питомец, и он своей волей подчинил других монстров», — ответил я, не желая продолжать данную тему. Ты хочешь пристыдить меня? Нет, замотала Лора головой. Но что ты будешь делать сейчас? Все же к тебе идет только один князь. Пускай я встал с кресла и пошел вниз. Кристаллы закончились, да и мне они уже не нужны. На зачистку здания я потратил совсем немного энергии. К тому же, печать восстановила достаточное количество сил. Битва на улице не прекращалась, и солдатам уже не до здания. «Им еще бы отбиться и по возможности убить нескольких тварей». «Я открыл парадную дверь и вышел на крыльцо, чтобы посмотреть масштабы разрушений. Удивительно, как все закрутилось. Сбоку от поместья показался Аркадий. Этот парень вымахал куда быстрее, чем я думал. Может, это из-за канала энергии, который я для него открыл, или из-за того...» что он находился со своими собратьями и питался морскими гадами. Неважно, но вырос он вдвое больше дома. Мы встретились взглядами, и я помахал ему рукой, а Аркадий слегка кивнул и выпустил энергетический луч в сторону Турили, пройдясь по ним сплошной линией. Тут же раздались взрывы и крики солдат. Я стоял на крыльце и наблюдал за происходящим. Не хватало кружки горячего кофе и домашних тапочек с махровым халатом. Вдалеке, через стены огня и взрывы, Я разглядел князя Леонтьева, облаченный в дорогие доспехи, он спокойно шел между трупов солдат с мечом в руке, его покрывала едва заметная аура, защищающая от огня и случайных выстрелов, определенно сильный соперник, и почему он раньше не показался, я отдал приказ Аркадию, не убивать этого человека, один он все равно не справится с этим противником, пришлось бы задействовать всех пятерых Гадзиро, Но мы поступим иначе. Валерий Леонтьев дошел до крыльца и остановился. Ты заинтересовал меня, пацан, улыбнулся он. А ты меня нет, спокойно я пожал плечами. Дальше вести диалог нет смысла. Мы оба понимали, зачем тут стоим, и это точно не болтовня. Но раз так, то покажу все, на что способен. Лора, права администратора. «Снять ограничения с протокола каратель, снять ограничения с протокола титан, даю разрешение на активацию протокола красный, уровень доступа», спросила Лора, «полный, тогда красный оставлю на потом», глава 7, первый пошел, второй, в трех километрах от поместья князя Меладзе, лесополоса, ощущение опасности отступило, и Любавка сбавила стремительный темп, постепенно переходя на шаг, впереди показалась лесополоса, и, встав на задние лапы, Она дошла до опушки, к груди был прижат ее единственный друг, оставшийся в целости и сохранности, меч, с которым она дружила с рождения, теперь-то уж точно они никогда не расстанутся. Когда ее в очередной раз разбудили в той страшной стеклянной комнате, Любавка подумала, что ее ждет новая порция болезненных испытаний и экспериментов, но в последний раз было почему-то по-другому. Коробка, в которой закрыли Любавку, неожиданно сломалась, или ее кто-то открыл. Она ничего не помнила, звучал только чужой голос, и он, словно кукловод, руководил ее телом. Любавка не хотела, чтобы ее продолжали истязать, поэтому решила покончить со всеми разом, или ей кто-то шептал это сделать. Потом вспышка, голос приказал использовать свою самую сильную способность, призвать других монстров. Но зачем, это не важно. Затем появился какой-то мальчишка с очень странным запахом. Так пах ее хозяин. Но в нем было что-то такое, чего она не встречала в этом мире. Новые ощущения. Мальчишка заглушил голоса в голове, но взамен пришел страх. Любавка испугалась этого человека. Никто не мог избавить ее от ощущения и голосов. Нечто внутри мучило и делало больно. Но этот человек умудрился прогнать его. Если он смог то, может, он хороший, как ее господин, вдруг у него тоже есть баня, очнулась, услышала она знакомый голос, а то я уже начал нервничать, что ты окончательно свихнулась, ерх, Любавка посмотрела на рукоять меча, прости, что взяла тебя, мне страшно, я боюсь, все хорошо, спокойно, Любавка, ты в безопасности, мы теперь не расстанемся, крикнула Любавка, и это прозвучало немного истерично, меч струхнул от таких слов. Нет, ему нравилась компания Любавки, но теперь у него был хозяин, и оставаться вечно в бегах, прячась по лесам и горам ему не очень нравилось. Все же Михаил вечерами укладывал его на мягкую подушечку, включал телевизор и всячески хвалил. От такого отказываться Ерх не хотел. «Любавка, подруга, нам надо вернуться», — сказал он, почувствовав волну надвигающейся истерики. «Твой спаситель». Это мой новый господин, в нем течет кровь потомков нашего прежнего хозяина. Кровь, потомков, чуть успокоилась она. Да, он сильный, очень сильный. Ерх обрадовался, что нашел нужную ниточку в разговоре с Любавкой. Мне страшно, меня могут поймать, снова причинить боль. Но теперь же ты на свободе, резонно подметил Ерх. За недолгое общение с Михаилом и Лорой он перенял их уловки. И все силы при тебе, ты сильнее. Чем когда бы то ни было, уж мне-то можешь поверить, хмыкнул он. В последний раз, когда мы виделись, у тебя было намного меньше силы. Правда? Искренне удивилась она. Да, я сильная, никому не позволю схватить меня. Верно. Нам надо обратно к моему господину. Поверь, с ним тебе ничего не грозит. Он куда добрее Володи. Это хорошо, вздохнула Любавка. Ты знаешь, кто меня поймал? ЕРхнемного опешила от такого вопроса, но ответил: да, «Хочу всех убить, убить, убить!» Закружилась Любавка, сваливая толстые деревья взмахами лапы даже не замечая этого. «Покажи, Ерх, друг!» «Вот так бы сразу!» Обрадовался он, но про себя отметил, что раньше Любавка не была настолько повернутой. «Может, если она присоединится к питомнику Михаила, ей станет получше поместье князя миладзе «Сначала в меня прилетел сильный воздушный удар и откинул в дом. Я успел сгруппироваться». В полете уперся ногами в стену и легко спрыгнул на пол. «Ну что, больно?» «Не спеша заходя в дом», — сказал Леонтьев. Я отряхнулся и наклонил голову на бок, ну так, на троечку. Мой черед атаковать его. Сначала я попробовал пару импульсных лучей, затем сдвинул две стены и залил все огнем. Верхний этаж рухнул на князя, а я отпрыгнул в сторону. «Это не все», — предупредила Лора, и вовремя. Из груды развалин выстрелил тонкий луч света. Я выгнулся практически в мостик, но руками не коснулся пола. Что он использует? Кажется, звуковые волны, ответила Лора. Камни, под которыми находился Леонтьев, задрожали, а с потолка начала сыпаться штукатурка. И вот, как в старых фильмах ужасов про зомби, из горы камней показалась сначала рука, потом голова и затем все остальное. Я швырнул в него еще одним фаерболом. «Болван, думаешь, что меня так просто убить?» – улыбнулся Леонтьев. «Кажется, он стал чуть шире и выше. Похоже, усиление, про которое мне еще неизвестно, да и наплевать. Протоколы работали отлично. Пока что, у меня нет времени с тобой болтать». Выдохнул я и пригнулся. «Самая верная атака – это ближняя атака. Я молнией сорвался с места и оказался на расстоянии удара. В глазах князя мелькнуло удивление, но все же каким-то чудом он успел пригнуться». Так что мне удалось отрубить ему лишь ухо. «Ах ты!» – зарычал он, выпустив свою мощную энергию, и все обломки разлетелись в стороны. «Мое ухо! Ты поплатишься!» Но ждать, пока он договорит, я не собирался. Резко сменив траекторию, я закружился вокруг него, нанося удары мечом и заклинаниями. Не зря я общался с Виолеттой, успев прикоснуться к его шее, Я закупорил несколько сосудов и парочку энергетических каналов, немного, но хоть что-то. Лора пользовалась преимуществами сразу двух протоколов по максимуму, все же время ограничено. Вместо Леонтьева у меня перед глазами появилось сплетение сосудов, вен, энергетических каналов и даже ядра. Князь же продолжал выпускать энергию, увеличивая напор. Ну что ж, мне не жалко, не спорю, сил у него еще было полно. Однако сказывалось долгое отсутствие практики в битвах. Давно он не ходил по метеоритам и не уничтожал по-настоящему сильных монстров. Каналы уже не эластичные, мышцы не такие упругие, как в молодости. Да и сам он, честно сказать, так себе, что-то каратель барахлит, словив в плечо силовой удар, Я потер ушибленное место. Этот протокол должен полностью отзеркаливать атаки, но что-то мешало это сделать. Секунду, Лора переключила мне зрение. Видишь, доспехи Леонтьева буквально напичканы различными артефактами. Понять какой за что отвечает довольно проблематично, а если быть точнее, то вообще невозможно. Ага, кивнул я, прыгая на врага. Пришлось ускориться и точными уколами ломать один артефакт за другим. Вскоре и родовой меч начал приспосабливаться к его атакам. Скоро каратель исправился, и битва подходила к логическому концу. Как и мои силы, князь Леонтьев. Он даже не пытается уклониться от атак. Почему они от него отскакивают, как от стены? Что происходит? Почему его сила только растет? Мысли князя заполнили сомнения. Быстрее, услышал он голос графа, который мелькал то тут то там, быстрее, ну же, покажи на что способен, старикашка, нет, он ранен сильнее, чем я, думал Леонтьев, на мне доспехи, а на нем, у меня печати, сомневаюсь, что у него стоит хоть одна, он же не Есенин, но что за сила, я убью последнего потомка Кузнецова, магия почему-то перестала бить с изначальной силой, все атаки мечом легко отбивались, и мальчишка наносил удары под разными углами, он ломает мои артефакты. Что, догадался, старик, поздно, услышал он голос позади, Кузнецов двигался настолько быстро, что даже глаз сильного мага перестал его улавливать, или это усталость, что происходит, я убью, заорал Леонтьев, поворачиваясь к врагу, но тут же получил сильную пощечину которая уронила его на колени. «Не убьешь», — спокойно произнес Кузнецов. «Я отравил тебя. Видишь ли, моего отца убили примерно тем же способом. Так что, если уж ты каким-то чудом сможешь сбежать, то в тебе уже сидит паразит и жрет твою энергию. Никчемный корм. Ха». На лице князя вылезла сумасшедшая улыбка. «Ты думаешь, что победил? Правда? Ха-ха-ха-ха, глупый, глупый мальчишка. Веселье только начинается». Пора использовать те таблетки, это последний шанс на победу, умру, но убью этого ублюдка. Засунув руку в карман, он достал две пилюли и проглотил, эффект наступил моментально, тело наполнилось невиданной силой, усталость, как рукой сняло, как будто энергия черпалась из самого космоса, непередаваемые ощущения, ты сильный, я дарую тебе еще больше силы, власти, ты будешь непобедим, единственный правитель на этой планете просто признай всемогущего правителя. Прими в своем теле хаос, шептал неизвестный страшный голос. Признаю, дай мне силы победить этого щенка. Передвижной командный пункт. Князь миладзе Происходящее казалось каким-то фарсом. Нагрудная камера не показывала всей картины, и можно только предполагать, что там происходило, но граф Кузнецов не только не проигрывал, а стал даже доминировать над Леонтьевым. Что он такое? произнес один из операторов, Но его отвлек сигнал с пульта. Валерий миладзе не отрываясь, смотрел на экран. Это вообще не входило в его планы. Если все закончатся плохо, и его партнер погибнет, тогда придется взорвать дом. Да, такой вариант тоже рассматривался, но на крайний случай, все же внутри находилось множество секретов, которые не должны увидеть остальные. Даже его товарищ и друг, князь Леонтьев, в штаб ворвался один из командиров. «Господин, мы потеряли больше 80% наших солдат, вся техника разрушена, остались только маги, но их давит числом эти твари, а еще и гиганты стреляют лазерами. Что нам делать?» «Я», — мямлил миладзе «не знаю, ваше сиятельство», — вмешался оператор, отлипнув от пульта. «У нас проблемы, их господин не знал, что и делать, куда хуже-то, что такое?» — дрожащим голосом спросил миладзе Поворачиваясь к оператору, к нам направляются дирижабли государственной канцелярии и СБ царя. Также недалеко от западного побережья пролетали японские дирижабли. Береговая охрана сказала, что они что-то выгрузили. Какой-то грузовой контейнер. С пшники, выдохнул миладзе канцелярия. Пока вокруг суетились солдаты в ожидании приказов, в воображении князя появилась тюремная клетка с толстыми прутьями. Если он попадется то на свободу уже вряд ли выберется. Неужели Кузнецов нашел все бумаги, как быстро сработали власти? Это ужас, надо бежать. Он перевел взгляд на монитор с изображением с нагрудной камеры Леонтьева. Кажется, пришло время проститься с партнером. Пусть Валерия будет в бегах, но живой и на свободе. В подтверждении этому Леонтьев достал из кармана две таблетки. Князь Меладзе знал, что это такое, и обратной дороги у друга уже нет. Значит... Пора сваливать. На восточном побережье, в десяти километрах от поместья, его ждет подводная лодка. Он тщательно прятал ее ото всех, даже от своего партнера. Годы разработок, миллионы рублей на строительство. Она могла проплыть до Японии, скрываясь от радаров Нахимовского флота, и от тварей, плавающих на глубине, и от тех, которые прямо сейчас уничтожали остатки его войска. «Что нам делать, господин?» – крикнул оператор, потеряв контроль над эмоциями. Послышались взрывы, и Меладзе подумал, что его поместье развалится и без его участия. Но все же, он хочет увидеть смерть Кузнецова. Время еще есть, хоть чуть-чуть, теперь уж он точно умрет. «У нас проблемы?» – спросил я Лору, наблюдая, как энергия хаоса распространяется по организму князя. «У нас проблемы?» – констатировала она факт, но уже не такие большие. «Правда, через пять минут у тебя закончатся резервы. Я не стал ждать» пока князя наполнит чужеродная магия. Напитав меч энергией, уклонился от парочки случайных эманаций и нацелился рубануть по шее. Но Леонтьев решил, что уже достаточно силен, и выпустил ауру, смешанную с хаосом. Атака отразилась, отшвырнув и пробив князем сразу три стены. Времени больше нет, слишком сильное сопротивление. Энергии осталось чуть-чуть, крикнула Лора. Надо заканчивать, надо. Я и сам чувствовал что два протокола довольно тяжело переносится. Леонтьев моментально оказался рядом и рубанул мечом. Потом атака энергетическим лучом. Затем снова удар. Несколько силовых всплесков. И все это настолько стремительно, что я даже удивился, какую скорость и силу дает хаос. И да, в Леонтьеве уже находились несколько астральных змей, которых я выращивал у себя в хранилище. Мне было прекрасно видно, как они пожирают его изнутри, но Леонтьев как будто превратился в берсерка и уже не чувствовал ничего. Что ж, ему же хуже. Как говорила Ассерей, никогда не теряя контроль в битве, бой набрала такой темп, что стены начали рушиться. Заклинания отскакивали и били колонны, лестницы, полы и потолки. Оба понимали, что это последняя атака. И все же, временное разрешение на использование протокола «Красный», Сказала Лора и вывела мне дублирующую надпись «У тебя 30 секунд, удачи, мне хватило 10, первой отлетела нога, и когда Леонтьев начал падать, отлетела и голова, присев на корточки перед телом, я положил его голову перед камерой, пусть тот, кто наблюдает за нами, знает свою судьбу, уходи в подвал, сказала Лора, ее голос казался таким далеким и приглушенным, словно она кричала с улицы «Быстрее, здание сейчас сложится, уезжаем». «Быстро! Уезжаем!» — крикнул Меладзе в тот момент, когда увидел на экране мертвую голову друга к восточному порту. «Поехали!» Операторы уже сообщали, что через несколько минут над ними зависнут дирижабли канцелярии СБ. Времени не оставалось ни на что, но господин, что делать с солдатами?» — удивился начальник гвардии. «Оставим, да насрать на них, трогай!» — крикнул Меладзе водителю. «Никто не хотел попадать под арест, поэтому все выдохнули». Хорошо, что не надо никого ждать, может, им удастся спастись от карающей длани царя, машина завелась и с пробуксовкой выехала с территории поместья, князь Меладзе размышлял, как лучше поступить, все же его подводная лодка вмещала только три человека, не считая штурмана, может, убить всех лишних сейчас, скоро будет пост охраны, и там князь возьмет более мобильную машину, чем эту громадину, да, так и сделает, они уже проехали часть пути и остался последний поворот до перевалочного пункта, как машина сбавила ход и остановилась. «Почему встали?» — крикнул князь. «Трогай! Простите, господин, на дороге что-то стоит!» — ответил водитель и ткнул пальцем в лобовое стекло. «Что за? Я тебя прикончу, если ты не поедешь!» Пробравшись по салону к водителю, Меладзе посмотрел, куда указывал его подчиненный. «Что за странное создание стоит на дороге присмотревшись?» Князь выпучил глаза, это семнадцатый, прошептал он, жми на газ, дави эту тварь, без лишних вопросов водитель вдавил педаль в пол, и машина быстро набрала скорость, монстр пригнулся и, открыв рот, сформировал световой шар размером с вишню, быстрее, истерил князь, князь знал, насколько опасен этот монстр, знал его сильные и слабые стороны, но сейчас сражаться с ним равноценно самоубийству, готовь звуковую пушку. Приказал Меладзе начальнику охраны, и сразу стреляй, эта тварь боится ультразвуковых частот, мужчина запрыгнул в рубку и начал готовить пушку, огонь, кричал миладзе стреляй, олух, но 17-й оказался быстрее, из маленького энергетического шарика вылетел тонкий луч, монстр мотнул головой и закрыл пасть, оставив в воздухе легкое световое пятно.